Отряд седьмой. Панцирные раки. Лептострака. К седьмому отряду панцирных раков относятся только пять видов, так называемых жаберно-ногих ракообразных. Тело их сверху прикрыто двустворчатой раковиной, но восьмичленная брюшка остается свободным.